Глава о д и н н а д ц а т Ангел. Корсунь, начало августа. Парфира Генита Анна, сестра императора Византии, медленно поднималась по усыпанной цветами лестнице к распахнутым воротам Херсона. С трех сторон ее ограждали с в и т с к и е чиновники, священники, воины. С четвертой встречал будущий супруг архонт Россов. Нет, Василевс Россов Василий Первый. Человек, которому брат Парфира Гениты тоже Василий, но второй автократор, отдал Анну, вернее обменял на Фему Таврика. Но дело не только в Феме. Анна знала, брату нужен мир с Росами. Ему нужна верность новых варангов, которые прежде служили росскому архонту. Ему нужен союз с сильным и опасным архонтом Росов. Без этого Василию никогда не осуществить заветной мечты. Отомстить м е с я н а м Анна не роптала. Она знала, что ее жизнь, ее тело принадлежит не ей, а империи. Дочь императора, Парфира, рожденная. Маленькие ножки в драгоценных туфельках сминали свежие цветы. После долгого плавания Анне не приятно ступать по твердому камню, но о том, что ее ждет наверху, Кисаревна старалась не думать. Она верила в свой дух. еще более в свою красоту. Анна знала, что она прекрасна, не потому, что ей твердили об этом придворные л ь с т и ц ы Анна умела читать в глазах мужчин, да и женщин тоже. Она ведь выросла во дворце, ей пришлось научиться многому. Однако где-то в глубине души Кисаревна и Парфир о Генита о с т а в а л а с ь юной невинной девушкой, которой страшно. Лестница кончилась. Архонтросов, крещенный Варвар, будущий муж, стоял перед Анной. с в и р е п ы й дикарь, чьей единственной заслугой, как еще недавно говорил брат император Константин, безвластный и праздный с о п р а в и т е л ь а в т о к р а т о Равасиля и II, было умение быстро и умело убивать врагов. Анна встречалась с архонтом во дворце, вернее, ее показали архонту, чтобы тот взглянул и восхитился. Тогда никто, ни брат Василевс, ни сама Анна не думал, что обещание отдать ее Варвару будет выполнено. Варвар сделает свое кровавое дело и уйдет в свои дикие земли. Варвару дадут немного золота, чтобы не обижался, и он забудет о Парфира Гените. Варвар не забыл. Анна не верила, что причиной тому ее красота. Она могла быть сущей уродиной, ребой без з у б й но все равно принесла бы своему мужу Титул в а с и л е в с а подняла бы дикого скифа выше престолов европейских королков, тоже потомков д и к о р е й поделивших западную часть Великой Римской империи. Анна остановилась. Она боялась поднять голову и посмотреть в глаза будущему мужу. Необратимость происходящего внушала ей ужас. Но надо справиться. Она Парфира Генита. Дочь и сестра императоров империи. Она должна. Взгляд Анны медленно заскользил вверх от загнутых к верху носочков собственных туфель на красные сапоги, затем на свободные штаны из синего плотного шелка от края чешуйчатого панциря к широкому золотой инкрустированной камнями пряжкой поясу. От пояса взгляд кисаревна поднялся к з е р ц а л у с и с к у с н о явно византийская работа, и с п о л н е н н о м ч е р н ь ю и эмалью святым Георгием, и выше, выше, пока не уперся в крепкий бритый подбородок, обрамленный светлыми усами, такими длинными, что кончики их касались панцирных чешуй. Господин, я рада. Я плохо знать твой речь, запинаясь произнесла кисаревна. Трогательная улыбка на пурпурных устах, потупленные глаза, дрожащие ресницы. У тебя будет время выучить его, Анна, паромейский ответил Владимир, разглядывая будущую жену. Боярин Сергей опять оказался прав. в а с и л е в с не собирался отдавать Анну. Вот почему она начала изучать язык, лишь оказавшись на корабле, плывущем в к о р с у н ь Но сейчас это не важно.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 А ты за него, чтобы чувствовать его как себя, чтобы ловил каждое желание всадника и друга, чтобы ты мог доверить ему свою жизнь так же б е с т р е п е т н о как он конь доверяет тебе свою. Владимир помнился, когда увидел тревогу в чудесных глазах Анны. Пристальный взгляд архонта заставил Анну затрепетать. Парфира Генита привыкла к разным взглядам. восхищенным, вожделеющим, похотливым. Анна выросла во дворце, а это многое значит. Но в синих, как сапфир ы на диадеме Анны, глазах киевского архонта чувствовалась настоящая власть. Не та, которую упраждает пурпур Василевса, то была сила, которая шла изнутри, из самой сути человека. н е д и а д е м а в а с и л е в с а заставляла людей повиноваться владыке. Архонт Россов сам был властью и знал об этом. Вот что напугало Анну. Ей Парфира Гените, дочери и сестре императоров в е л и ч а й ш и е из империй, захотелось отдать себя в эту власть. Лишь один человек прежде вызывал у нее подобные чувства: прежний автократор и а н ц и м и с х и й Велика разница между автократором Ианом и архонтом Росов, и не менее велика разница между той совсем юной девочкой и нынешней Анной. Но знакомая слабость предвкушения растекается по телу. Анна помнилась лишь на мгновение позже Владимира, взяла себя в руки, она п а р ф и р о Генита, часть судьбы империи, и только ради империи она сейчас здесь. Она справится, не сдастся. Мой брат, богохранимый и богопочитаемый Василев Свасилий Второй, посылает привет. Голос Анны тверд, ее тон наверняка обманет людей собственной свиты Анны и грозных воинов р о с с о в выстроившихся позади Владимира. Это голос дочери и сестры императоров, голос п о с т а в л е н н ы й лучшими риторами и учителями пения.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 очень скоро станет его женой, единственной истинной супругой перед всемогущим Богом. Она прекрасна, как ангел небесный. Друнгарий Раклей высоко поднял чашу с вином. За Парфира Гениту. Доброе вино дружно влилось в десятки глоток. Командиры византийских драмонов, во главе со своим Друнгарием, праздновали завершение Херсонского стояния. Эх, жаль, что такая красота достанется д и к а р ю заявил один из капитанов, но другой сосед тут же пихнул его в бок и ткнул пальцем туда, где во главе стола сидели Друнгарий, его заместитель и двое р о с с с к и х воевод, которых Друнгарий публично объявил своими лучшими друзьями. Еще бы, ведь это они по просьбе своего отца имперского с п а ф а р и я кстати, снабдили р о м е й с к и х моряков припасами. И спасли от неминуемого голода. Подвыпивший капитан красного драмона смутился и пробормотал сконфуженно: "Ну, конечно, не все росы дикари. И Господь свидетель, я рад, что мы теперь друзья. Но тут он снова вспомнил, как стояла во вратах собора прекраснейшая из в и з а н т и к и как она глядела на своего мужа скифа и потянулся к кувшину с вином. Куда катится империя?